Женщина расслабилась в кои-то веки, рассеропилась. Женщина жаловалась на свою невеселую долю, и тут же, сама себе наперекор, она пыталась хоть как-то оправдать своего несчастного супруга. Пастухов не видел причин для оправдания, и только зубами скрипел, молчаливо перетирая гневные слова, чтобы уж совсем не добивать эту гремычную бобенку. А помнишь... Не выдержал он. «Помнишь хронику жизни Баха?» Нам читали отрывки. Салфеткой промокнувши под глазами, Липочка вздохнула. «А что там такого? Не помню». Иоганн Себастьян там представал не только в сиянии своей гениальности, но и просто как любящий муж, заботливый отец многочисленного семейства. «Жизнь великого Баха – это великий пример», и великий укор нам всем, кто пытался и пытается служить искусству. Мы бросаем семьи, придаем своих детей водку глушим ведрами, скандалим в кабаках, в домах, с девками гуляем вдоль Бобитерской, и все это дело святое, так мы считаем. Все ради искусства, все во благо своей профессии, которая не позволяет нам жить нормальной человеческой жизнью. А вот Бах почему-то, Жил нормальной жизнью семьянина. Жил и работал, дай бог каждому. Только не каждый, к сожалению, может быть бахом. Грустно улыбаясь, сказала женщина. Этот пример, скорее всего, исключение. Может быть, но дело даже не в этом. Кто-то придумал образ пьяного и полуумного гения, а мы подхватили. А я посидел там, подумал на досуге. И пришел к такому печальному выводу. Все эти пьянки-гулянки наших непризнанных гениев – хороший повод для самооправдания бездарности. Люди смотрят на пьяную бездарь и жалеть начинают. Вот, мол, если бы он не пил, сколько бы он миру шедевров подарил. Да бросьте, милые, король-то голый. Он потому и пьет, что ни черта не может сотворить. По-настоящему талантливый человек не может не осознавать – Свое предназначение, свою ответственность перед талантом, подарком свыше. Хорошо говорил он, горячо, убедительно. Плохо только то, что Липочка не слушала. Она была настроена в ту ночь на свою какую-то волну, сентиментально синюю волну оправдания своего несчастного мужа. «Помнишь, мы провожали тебя?» Шли на вокзал, ты горячился, говорил, что большого композитора из тебя не получится, а маленьким ты быть не хочешь. Липа жадно закурила. Ты так решил, так и сделал. Вот так и Никифа должен был сделать. Но у него же другой характер, ты же видишь. Он ранимый, как ребенок. Он же чуть не застрелился. Изображая сочувствие, Милован пробормотал. Два раза прыгал я под поезд дачный, но, слава богу, не совсем удачно. Что говоришь? Нет ничего, я слушаю, липочка, слушаю, цыпочка. Глядя в белеса, бельмастое око милована, женщина смущенно проговорила. Я маленько выпью, а? А то трясет. Ты не подумай ничего дурного, просто вот нахлынула. Мне так будет легче, я пригублю чуток и расскажу. Ай витабай. raho hi aho khari kumara Кто, знал, что ее настоящее имя Лида – Лидочка? Почему и как однажды вдруг получилась Липа – Липочка, теперь уже ни к чему выяснять. Целеустремленный характер Липочки помог бы ей добиться многого в искусстве, если бы жизнь сложилась несколько иначе. Окажись рядом с нею другой человек, такой же целеустремленный, как она, крепкий духом, надежный. Совсем другая песня сложилась бы у Липочки, но получилось так, как получилось. Муж, поначалу замахнувшийся на нечто гениальное, почему-то стал катастрофически терять творческую силу. Так бывает порой с человеком. Творческий огонь в молодой душе, мечты и дерзания очень быстро перегорают, потому что изначально мало было пороху заложено творцом, и в этом нет ничего зазорного. У человека просто другое предназначение. Но самолюбие творческого гения, болезненное, гипертрофированное, начинает выламываться из ряда вон. И постепенно жизнь липочки стала превращаться в тихий ужас. И однажды, лет через пять совместной жизни, липовековая устала гнуться и шататься на житейском ветру, надоели выпивки, Непризнанного гения, куражи, переходящего в дебош. Алкоголизм давал себя знать, разрушая личность как изнутри, так и снаружи. Забрав ребятишек, она уехала к матери, за Урал. Оставшись один, Виховой даже обрадовался поначалу. Стал бумагу изводить нотными знаками. Он как будто спохватился. Время-то уходит... Зря, что ли, учился? Только, видно, спохватился поздновато. Хорошую музыку трудно приручить за короткое время. Не давалась она. Улетала из-под грубых рук молотобойца. Дед его когда-то на колхозной кузне молотом позванивал. Железное упрямство, доставшееся от молотобойца, помогало Никифору. Он решил во что бы то ни стало не сдаваться. Продал городскую квартиру, чтобы всецело отдаться музыке, обосновался в деревенской избе. Окно выходило на громадную опь, серебряным плугом распахавшую пойму так широко, так далеко, что от восторга дух захватывало. Глядя на портреты великих композиторов, развешанных по стенам избы, Виховой улыбался, думая о том, что Моцарт был первым человеком, позволившим себе жизнь вольного художника. Именно с Моцарта начинается история богемы. Размышляя о подобных вещах, он любил часами просиживать возле окна. Иногда венцо хлебал, но все больше налегал на чаек в прикуску с невероятно дивными пейзажами, которые не могли не подвигнуть на творчество. Старенькая пианино стояла в избе, Он сочинял, бывало, ночи напролет. Сочинял и тут же в печь бросал. Ни черта не нравилось, хоть тресни. В воздухе витало, грезилось ему совсем не то, что получалось на бумаге. Слышал он, казалось, божественные звуки. А когда пытался их посадить на строгий нотный стан, как будто стаю вольных веселых птиц на провода, получалась какая-то какофония. Свирепея, горе-композитор хлопал крышкой инструмента и вынимал бутылку из чулана, где он прятал ее уже по привычке сам от себя. Хмелея, он до утра сидел под теплыми летними звездами, слушал вой соседского цепного кобеля, которого хозяин по причине своей гениальной рассеянности зачастую забывал накормить. Пустота была в душе после неудачных сочинений, брошенных в огонь. И в эту пустоту вливалась водка, день за днём, ночь за ночью. Так начинались его первые запои, невинные вначале, а потом... До того допился, что однажды взял топор и на куски, ругаясь в мать и перемать, и пианино. Спохватившись, рыдал, Наблюдая, как горят осколки посреди двора, весело потрескивая клавишами и лакированными дощечками, точно извлекая из себя искрометную музыку. Покончив с этим делом, горе-композитор в не пошел. Ружье у него было. Охотиться любил в речной широкой пойме в березовых колках. Сгробастав ружье, Он в сарай побежал, боясь передумать. Руки тряслись, когда он шнурок развязывал. Босой ногою думал придавить курок. Черт его знает, как уж так стреляться он хотел. А может, испугался в последнее мгновение. Промахнулся. Дробовой заряд с тяжелым треском выдрал почти целиком гнилую дощатую стену сарая. Вначале было темно и тихо, как в могиле. А потом, как будто все звуки мира и все краски мира хлынули. В дырку хлистануло ярким светом встающего солнца. На дворе зацветало прохладное, росами обсыпанное утро. Деревенское стадо мычало, разбредаясь по зеленой жирной пойме. Петухи восторженно орали. Шаловливо щебетали ласточки, пролетая над крышей сарая. Пчела жужжала, волны под берегом хлюпали. Он попытался выйти из сарая, но не смог. Ноги отнялись. И тогда он пополз на карачках, кусая губы, чтобы не заплакать от того, что он живой, здоровый и может видеть, может чувствовать. Весь этот прекрасный мир, который мог бы навсегда исчезнуть для него. Он полз, в одной руке удерживая клятое ружье, тихо всхлипывал порой и так же тихо начинал посмеиваться, как полоумный счастливец. Возле калитки он поднялся, пошатываясь, на дрожащих ногах, пройдя по огороду седому от росы, Он выбросил оружие в пустоту обрыва над рекой. Потом несуетливо, хорошенько баню протопил, Выпарил остатки хмеля, переоделся в чистое белье И повеселел от своей внезапной решимости ехать туда, куда собирался давно. Сначала сел он на рейсовый автобус, потом на поезд, Потом добирался попутками, в повалиху, районный центр.